Не то кредит и честь потеряешь. Деловую, то есть. Ну и так далее. Ну, насколько честь позволит. Я был даже в волнении. Он это заметил. Ну, ха, что ж теперь скажешь мне про ту историю, которую я сейчас тебе рассказал? «Придумал ты что или нет?» «Про твою историю?» «Вот подожди меня две минутки, я расплачусь». Он пошел к буфету, и там как бы нечаянно вдруг очутился вместе с тем парнем в поддевке, которого так бесцеремонно звали «метрошкой». Мне показалось, что Маслобоев — знал его несколько ближе, чем сам признавался мне. По крайней мере, видно было, что сошлись они теперь не в первый раз. Митрошко был с виду парень довольно оригинальный. В своей поддевке, в шелковой красной рубашке, с резкими, но благообразными чертами лица, еще довольно моложавый, смуглый, смелым сверкающим взглядом, он производил и любопытное, и неотталкивающее впечатление. Жест его был как-то выделан на удалой, а вместе с тем в настоящую минуту он, видимо, сдерживал себя, всего более желая себе придать вид чрезвычайной деловитости и солидности. — Вот что, Ваня, — сказал Маслобоев, воротясь ко мне, Наведащикка ты сегодня ко мне в семь часов так я может кое-что и скажу тебе. Один ты видишь ли ничего не значу. Прежде значила теперь только пьяница и удалился отдел. Но у меня остались прежние сношения. Могу кое- о чем разведать с разными тонкими людьми перенюхаться этими беру правда в свободное то есть трезвое время и сам кое-что делаю тоже через знакомых больше по разведкам ну да что тут довольно вот и адрес мой в шестилавочной а теперь брат я уж слишком про кейс Ах, пропущу еще золотую, ха, да и домой полежу. А придешь, с Александрой Семеновной познакомлю, а будет время, о поэзии поговорим. Ну, о том-то, ну и о том, может быть. Пожалуй, приду, наверное, приду. Анна Андреевна уже давно дожидалась меня. То, что я вчера сказал ей о записке Наташи, сильно завлекло ее любопытство, и она ждала меня гораздо раньше утром, по крайней мере, часов в десять. Когда же я явился к ней во втором часу пополудни, то муки ожидания достигли в бедной старушке последней степени своей силы. Кроме того, ей очень хотелось объявить мне о своих новых надеждах, возродившихся в ней со вчерашнего дня. И об Николае Сергеевиче, который со вчерашнего дня прихворнул, стал угрюм, а между тем и как-то особенно с нею нежен. Когда я появился, Она приняла, было меня, с недовольной и холодной складкой в лице, едва цедила сквозь зубы и не показывала ни малейшего любопытства, как будто чуть не проговорила. «Зачем пришел? Охота тебе, батюшка, каждый день шляться!» Она сердилась за поздний приход». Но я спешил, и потому без дальнейших проволочек рассказал ей всю вчерашнюю сцену у Наташи. Как только старушка услышала о посещении старого князя и о торжественном его предложении, как тотчас же соскочила с нее вся напускная хандра. Не у меня слов описать, как она обрадовалась, даже как-то потерялась, крестилась, плакала клала перед образом земные поклоны, обнимала меня и хотела тотчас же бежать к Николаю Сергеевичу и объявить ему свою радость. «Помилуй, батюшка, ведь ведь это он э, все от разных унижений и оскорблений хандрит, а вот теперь узнает, что Наташе полное удовлетворение сделано, так мигом все позабудет». Насилу я отговорил ее. Добрая старушка, несмотря на то, что 25 лет прожила с мужем, еще плохо знала его. Ей ужасно тоже, захотелось тотчас же поехать со мной к Наташе. Я представил ей, что Николай Сергеевич не только, может быть, не одобрит ее поступка, но еще мы этим повредим всему делу. На силу-то она одумалась, но продержала меня еще полчаса лишних и все время говорила только сама. «С кем же я-то теперь останусь?» — говорила она, «с такой радостью сидя одна в четырех стенах. Наконец я убедил ее отпустить меня» представив ей, что Наташа теперь ждет меня, не дождется. Старушка перекрестила меня несколько раз на дорогу, послала особое благословение Наташе и чуть не заплакала, когда я решительно отказался прийти в тот же день еще раз, вечером, если с Наташей не случилось чего особенного. Николая Сергеевича в этот раз я не видал. Он не спал всю ночь, жаловался на головную боль, на озноб и теперь спал в своем кабинете. Наташа прождала меня все утро. Когда я вошел, она по обыкновению своему ходила по комнате, сложа руки и о чем-то раздумывая. Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней, я не иначе представляю ее, как всегда одну, в бедной комнатке, задумчивую, оставленную, ожидающую, сложенными руками, с опущенными вниз глазами, расхаживающую бесцельно взад и вперед. Она тихо, все еще продолжая ходить, спросила, почему я так поздно. Я рассказал ей вкратце все мои похождения но она почти меня и не слушала. Заметно было, что она чем-то очень озабочена. «Что нового?» — спросил я. «Нового?» «Ничего», — отвечала она, «но с таким видом, по которому я тотчас догадался, что новое у ней есть, и что она для того и ждала меня, чтобы рассказать это новое» но по обыкновению своему расскажет не сейчас, а когда я буду уходить. Так всегда у нас было. Я уж применился к ней и ждал. Мы, разумеется, начали разговор о вчерашнем. Меня особенно поразило то, что мы совершенно сходимся с ней в впечатлении нашим о старом князе. Ей он решительно не нравился. Гораздо больше не нравился, чем вчера, и когда мы перебрали по черточкам весь его вчерашний визит, Наташа вдруг сказала. «Послушай, Ваня, а ведь так всегда бывает, что вот если сначала человек не понравится, то уж это почти признак, что он непременно понравится потом. По крайней мере, так всегда бывало со мною». Дай Бог так, Наташа, дай Бог. К тому же, вот мое мнение и окончательное. Я все перебрал и вывел, что хоть князь, может быть, и, и иезуитничает, но соглашается он на ваш брак вправду и серьезно. Наташа остановилась среди комнаты и сурово взглянула на меня. Все лицо ее изменилось, даже губы слегка вздрогнули. — Да как же бы он мог в таком случае начать хитрить и лгать? — спросила она с надменным недоумением. — То-то, то-то! — поддакнул я скорее разумеется, не лгал, мне кажется, и думать об этом нечего, нельзя даже предлога приискать в какой-нибудь хитрости и, наконец, что ж я такой в глазах его, чтоб до такой степени смеяться надо мной? Неужели человек может быть способен на такую обиду? Конечно, конечно, подтверждал я, а про себя подумал. Ты верно об этом только и думаешь теперь, ходя по комнате, моя бедняжка, и, может, еще больше сомневаешься, чем я. «Ах, как бы я желала, чтобы он поскорее воротился!» — сказала она. «Целый вечер хотел просидеть у меня, и тогда...» Должно быть важные дела, коль все бросил да уехал. «Не знаешь ли, какие, Ваня? Не слыхал ли чего-нибудь?» А Господь его знает. Ведь он все деньги наживает. Я слышал участок в каком-то подряде. Здесь в Петербурге берет. А мы, Наташа, в делах ничего не смыслим. Разумеется, не смыслим. Алёша говорил про какое-то письмо вчера. Известие какое-нибудь. «А было Лёша? «Был». «Рано?» «В двенадцать часов. Да ведь он долго спит. Посидел». «Я прогнала его к Катерине Фёдоровне. Нельзя же, Ваня». «А разве сам он не собирался туда?» «Нет. И сам не собирался». Она хотела что-то ещё прибавить и замолчала. Я глядел на неё и выжидал. Лицо у ней было грустное. Я бы и спросил её... Да она очень иногда не любила расспросов. «Странный этот мальчик», — сказала она, наконец, слегка искривив рот и как будто стараясь не глядеть на меня. «А что? Верно, что-нибудь у вас было?» «Нет, э, ничего так. Э, он был, впрочем, и милый». «Только уж...» «Вот теперь все его горести и заботы кончились», — сказал я. Наташа пристально и пытливо взглянула на меня. Ей, может быть, самой хотелось бы ответить мне. Немного-то было у него горести и забот прежде, но ей показалось, что в моих словах та же мысль, она и надулась. Впрочем. Тотчас же опять стала и приветлива, и любезна. В этот раз она была чрезвычайно кротко. Я просидел у ней более часу. Она очень беспокоилась. Князь пугал ее. Я заметил по некоторым ее вопросам, что ей очень бы хотелось узнать, наверное, какое именно произвела она на него вчера впечатление, так ли она себя держала. Не слишком ли она выразила перед ним свою радость? Не была ли слишком обидчива? Или наоборот, уж слишком снисходительно? Не подумал бы он чего-нибудь, не просмеял бы, не почувствовал бы презрения к ней. От этой мысли щеки ее вспыхнули, как огонь». «Неужели можно так волноваться из-за того только, что дурной человек что-нибудь подумает?» «Да пусть его думает!» — сказал я. «Почему же?» — он дурной, — спросила она. Наташа была мнительна, но чиста сердцем и прямодушна. Мнительность ее происходила из чистого источника. Она была горда, и благородно горда, и не могла перенести, если то, что считала выше всего, предавалось бы на посмеяние в ее же глазах. На презрение человека низкого она, конечно, отвечала бы только презрением, но все-таки болела бы сердцем за насмешку над тем, что считала святыней, кто бы не смеялся. Не от недостатка твердости происходило это, происходило отчасти от слишком малого знания света, от непривычки к людям, от замкнутости в своем угле. Она всю жизнь прожила в своем угле, почти не выходя из него. И, наконец, Свойство самых добродушных людей может быть перешедшее к ней от Отца. Захвалить человека, упорно считать его лучше, чем он в самом деле, сгоряча преувеличивать в нем все доброе было в ней развито в сильной степени. Тяжело таким людям потом разочаровываться, еще тяжелее, когда чувствуешь что сам виноват. Зачем ожидал более, чем могут дать? А таких людей поминутно ждет такое разочарование. Всего лучше, если они спокойно сидят в своих углах и не выходят на свет. Я даже заметил, что они действительно любят свои углы до того, что даже дичают в них. Впрочем, Наташа перенесла много несчастий, много оскорблений. Это было уже больное существо. Ее нельзя винить, если только в моих словах есть обвинение. Но я спешил и встал уходить. Она изумилась и чуть не заплакала, что я ухожу, хотя все время, как я сидел, не показывала мне никакой особенной нежности. Напротив, даже была со мной как будто холоднее обыкновенного. Она горячо поцеловала меня, и как-то долго посмотрела мне в глаза. «Послушай», — сказала она, Алёша был присмешной сегодня и даже удивил меня. Он был очень мил, очень счастлив с виду, но влетел таким мотыльком, таким фатом, все перед зеркалом вертелся. Уж он слишком как-то без церемонии теперь. Да и сидел-то недолго. Представь, мне конфет привез. Конфет? Что ж, это очень мило и простодушно. Ах, какие вы оба! Вот уж и пошли теперь наблюдать друг за другом, шпионить. Лица друг у друга изучать, тайные мысли на них читать. А ничего-то вы в них и не понимаете. «Еще он ничего, он веселый и школьник по-прежнему, а ты-то, ты-то!» И всегда, когда Наташа переменяла тон и подходила, бывала ко мне, или с жалобой на Алёшу, или для разрешения каких-нибудь щекотливых недоумений, или с каким-нибудь секретом и с желанием, чтобы я понял его с полслова, то, помню, она всегда смотрела на меня, оскаля зубки, и как будто вымаливая, чтобы я непременно решил как-нибудь так, чтобы ей тотчас же стало легче на сердце. Но помню тоже... Я в таких случаях всегда как-то принимал суровый и резкий тон, точно распекая кого-то. И делалось это у меня совершенно нечаянно, но всегда удавалось. Суровость и важность моя были кстати, казались авторитетнее, а ведь иногда человек чувствует непреодолимую потребность, чтобы его кто-нибудь пораспек. По крайней мере, Наташа уходила от меня иногда совершенно уутешшенное. Нет видишь Ваня продолжала она, держа одну свою ручку на моем плече, другой ужимая мне руку, а глазками заискивая в моих глазах. Мне показалось, что он был как-то мало проникнут. Он показался мне таким уж мужем, Знаешь, как будто десять лет женат, Но все еще любезный с женой человек. Не рано ли уж очень? Смеялся, вертелся, Но как будто это все ко мне только так, Только уж отчасти относится, А не так, как прежде. Очень торопился к Катерине Федоровне, Я ему говорю, а он не слушает или об другом заговаривает. Знаешь, это скверная великосветская привычка, от которой мы оба его так отучали. Одним словом, был такой, даже как будто равнодушный. Ну что я, вот ты пошла, вот и начала... «Ах, какие мы все требовательные, Ваня, какие капризные деспоты! Только теперь вижу. Пустой перемены в лице человеку непростим. А у него еще Бог знает, от чего переменилось лицо, а?» «Ты прав, Ваня, что сейчас укорял меня. Это я одна, во всем виновата. Сами себе горести создаем, да еще жалуемся. Спасибо, Ваня. Спасибо, Ваня, ты меня совершенно утешил. Ах, как бы он сегодня приехал. Да чего?» Пожалуй, еще рассердится задавишнее. «Да неужели вы уж поссорились?» — вскричал я с удивлением. И виду не подала. Только я была немного грустна, а он из веселого стал вдруг задумчивым, и мне показалось, сухо со мной простился. «Да я пошлю за ним. Приходи и ты, Ваня, сегодня». «Непременно». Если только не задержит одно дело. Ну вот, какое там дело? Да навязал себе. А впрочем, кажется, непременно приду. в 7 часов я был у Маслобоева. Он жил в шестилавочной, в небольшом доме во флигеле, в довольно неопрятной квартире о трех комнатах, впрочем, не бедно меблированных. Виден был даже некоторый достаток и в то же время чрезвычайная нехозяйственность. Мне отворила прихорошенькая девушка лет девятнадцати, очень просто, но очень мило одетая, очень чистенькая и с придобрыми веселыми глазками. Я тотчас догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой он упомянул вскользь давеча, подманивая меня с ней познакомиться. Она спросила, кто я — И услышав фамилию, сказала, что он ждет меня, но что теперь спит в своей комнате, куда меня и повела. Маслобоев спал на прекрасном мягком диване, накрытый своей грязной шинелью, с кожаной и стертой подушкой в головах. Сон у него был очень чуткий. Только что мы вошли, он тотчас же окликнул меня по имени. — «А, это ты. Эй, жду. Сейчас во сне видел, что ты пришел и меня будешь. Значит, пора. Едем. Куда едем? К даме. Какой? Зачем? К мадам Бубновой. Затем, чтобы ее раскассировать». — А какая красотка-то, а? — протянул он, обращаясь к Александре Семеновне, и даже поцеловал кончики пальцев при воспоминании о мадам Бубновой. — Ну уж пошел, выдумал, — проговорила Александра Семеновна, считая непременным долгом немного рассердиться. — Незнаком, познакомься, брат, вот, Александра Семеновна, рекомендую тебе... «Это литературный генерал. Их только раз в год даром осматривают, а в прочее время за деньги». «Ну ну вот дуру нашел. Вы его, пожалуйста, не слушайте. Все смеется надо мной. Какие они генералы?» «Я про то вам и говорю, что особенные». А ты, ваше превосходительство, не думай, что мы глупы, мы гораздо умнее, чем с первого взгляда кажемся. Да не слушайте его, вечно-то застыдит при хороших людях, бесстыдник, хоть бы и в театр, когда свез. Любите, Александра Семеновна, домашние свои. Они забыли, что любить-то надо? Словечко-то не забыли, вот которому я вас учил? А? Я, конечно, не забыла, вздор какой-нибудь, значит. Но? Да какое ж словечко-то? Вот стану я страмиться при гости. Оно, может быть, страм какой значит? Язык отсохни, коли скажу. Значит, забылись. А вот и не забыла. Пинаты. «Любите свои пенаты! Ведь вот что выдумает! Может, никаких пенатов и не было, и за что их любить-то? Все врет!» «Зато у мадам Бубновой!» фу ты, своей Бубновой!» И Александра Семеновна выбежала в величайшем негодовании. «Пора! Идем! Прощайте, Александра Семеновна!»